Глава 23. Зима превращала столицу в ожившую сказку. Улицы сияли светом гирлянд, витрины манили праздничными декорациями, а на главной площади возвышалась гигантская ель, переливающаяся мягкими огнями. Пушистый снег, мерно падающий с неба, придавал всему волшебный оттенок. Я мысленно отметила, что стоит хотя бы немного украсить и свою лавку. Пусть запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Сегодня я выбралась из дома с конкретными задачами. Уладить вопросы с налоговыми отчетами, ведь близился конец года, и навестить брата в его чайной. Тем не менее, после посещения налоговой я позволила себе отвлечься и немного побродить по городу. Ноги сами привели меня к ратуше. А потом, словно ведомая неведомой силой, я оказалась у высоких кованых ворот. Белоснежный фасад дворца, сверкающий на фоне пушистого снега, казался эфемерным. словно созданным из света и воздуха. Я застыла, наслаждаясь видом. Вообще архитектура центрального района столицы не была похожа на что-либо еще в нашей стране, а особенно здание дворцового комплекса, ратуши, казначейства и мэрии. Дата постройки относилась ко времени правления короля, имя которого забыто. Зато его брата до сих пор хорошо помнит, потому что имя его стало именем нарицательным для целого ордена – инквиз. Говорят, что дворец строили представители нечисти, или, по крайней мере, проектировали. Вообще это грустно, а также иронично. Сколько всего в нашем мире построили существа Истиоса? Сколько родов они заложили, которые в дальнейшем стали опорой трона? А мы? Что потом случилось? Как так вообще вышло, что из сподвижников престола нечисть стала опасностью для Онова? Притом самыми гонимами оказались самые слабые. а такие, как Лаор или Владычица озера, до сих пор в почете, если это можно так назвать. Я лишь вздохнула. Столько вопросов, ответа на которые я никогда не получу. А потому просто продолжила гулять и наблюдать сквозь витые прутья заборов за садом по ту сторону. А он был зимним, в самом невероятном значении этого слова. Вычищенные дорожки, аккуратно подстриженные кусты и клумбы, усыпанные цветущими зимоцветами. редкими растениями, которые распускаются лишь зимой и сверкают, словно покрытые инеем. И чем холоднее, тем ярче они светятся. Идеалистическую картину нарушили стражники, которые, перекрестив алебарды, стояли у ворот и не пускали женщину в потрепанном манто. «Пустите меня!» – взмолилась она. «Моя дочь пропала! Я должна сообщить об этом королю!» «Странная дама». По идее, в случае похищения ей нужно идти в жандармерию, а никак не к его величеству. «У вас назначена аудиенция?» – холодно спросил стражник. «Нет, но вы должны мне помочь!» В ее голосе звучала такая боль, что не могла оставить никого равнодушным. Но стражник явно был из устойчивых. «Мою дочь забрал племянник короля Лорд Рейвенс, и уже несколько недель я не могу ее найти». От услышанного я едва не споткнулась о собственный подол. Сердце сжалось. Имя, которое я так старалась забыть, прозвучало, словно удар хлыста. Сейчас некогда блистательная фамилия звучала, как оскорбление. Теперь она вызывала лишь презрение, ставшее всеобщим. «Лорд Рэйвенс, предатель Родины», жестко произнес второй стражник. «И все, кто был с ним связан, также». Притом меня удивляла охота, с которой низвергли герцогский рот, даже не дожидаясь конкретных обвинений. Истинные преступления Рэя и его матери не были обнародованы. Женщина сжала руки в кулаки, но ее тон сменился на отчаянно просящий. «Моя дочь ни в чем не виновата. Она просто... Она оказалась рядом с ним!» «Миссис, не вынуждайте вызывать жандармов. Уходите отсюда!» – холодно произнес второй стражник. Она больше не стала спорить. Лишь развернулась и медленно пошла прочь. Я смотрела ей вслед, не в силах отвести глаз. Ее фигура, укутанная в серое манто, казалась такой хрупкой и потерянной. Поддавшись порыву, я побежала следом и догнала женщину на повороте. «Здравствуйте». Мои слова прозвучали тихо, но она услышала. Женщина обернулась, и на мгновение я застыла, словно парализованная. Кровь застучала в ушах, а в груди разлился тяжелый жар. Я знала ее. Хотела бы забыть, но не могла. На меня смотрела женщина, которая была очень похожа на Лейлу. Видимо, от отца досталось ей мало, потому что глаза, волосы, тонкие черты лица, фигура. С мамой они были копиями, и даже возрастные изменения это не скрывали. Хотя я и отметила, что Лейла явно поздний ребенок. Лицо ее матери было испещрено морщинками, а волосы частично посидели. «Добрый день», – растерянно отозвалась она. «Вы же мама Лейлы?» – спросила я, боясь, что женщина уйдет. «А вы ее знаете?» «Да, мы были знакомы». Сглотнув ком в горле, проговорила я. И нервно, сжав сумочку, предложила. «Может, мы сядем где-нибудь и пообщаемся?» Я указала на первую попавшуюся вывеску кондитерской, где можно было устроиться за столиками. «Я вас угощу», – поспешно добавила, чтобы женщина не отказалась. По ней было видно, что денег у нее нет. Лицо уставшее, манто хоть и когда-то добротное, уже старое. Волосы слегка растрепаны. Она явно с дороги, а ночлега в столице нет. Недолго думая, женщина согласилась. Вздобные феи у нас тут же забрали верхнюю одежду, усадили за столик у окна и выдали меню. «Мне только чай, согреться», растерянно отозвалась мама Лейлы, откладывая меню. Я, поняв, что женщина стесняется, сама заказала чайник с ароматным фруктовым чаем, булочки, печенье и конфеты ручной работы. Она попыталась возразить, но я мягко настояла. Когда официант ушел, на несколько минут за столом повисла пауза. Мне было тяжело, морально и физически. Я словно чувствовала реальный груз на плечах. Я знала правду, которую искала женщина, и от этого было еще сложнее. Пока мы ждали заказ, за окном кружились снежинки. Но их легкость и безмятежность только подчеркивали тяжесть атмосферы за нашим столом. Я мучительно думала, с чего бы начать разговор. Но не могла, просто физически не могла. В голове стоял звон, а изнутри поднималась паника. Что я ей скажу? Как? Мне никогда не доводилось быть гонцом горьких вестей. Мы не представились. Первой заговорила женщина. Миссис Лорен Гарса. «Леди Адель Харвис», – отозвалась я. «Приятно познакомиться, миссис Гарса. Вы с Лейлой очень похожи». «И мне приятно. Где вы с моей девочкой встретились?» Миссис Гарса с Надеждой вопросила. «Это было недавно?» Слова застряли в горле. «Нет, это было давно». Наконец, ответила я, стараясь не встречаться с ее взглядом. «Она ведь тоже занимается зельями, и мы общались на этой почве». А Лейла не говорила о своих планах. Я покачала головой, потому что просто не могла сказать всю правду матери. Язык не поворачивался. Это очень тяжело. Смотреть в лицо человеку, чью жизнь ты можешь в одночасье разрушить одной лишь фразой. И я не могла это сделать. Видимо, я слишком слабая для этого. Я думала, что только сны с участием Лейлы выбивают землю из-под моих ног. Но в реальности столкнуться с ее мамой оказалось хуже. «Я знаю ли, что она отправила вас на лечение. Курс закончился. Вам лучше?» – спросила я. «Да, вчера вечером выписали из лечебницы, и я тут же села в экипаж до столицы. Но снятый для нас дом заняли другие жильцы, а по городу ходит масса слухов». Она вздохнула. «Вы про лорда Ревенса?» – осторожно уточнила я. А произнесенное имя отозвалось горечью. «Про него. Я говорила Лейле. От таких мужчин бежать надо. Они несут проблем больше, чем помощи. К тому же, разве пара? Простая девушка и племянник самого короля. Но она у меня очень добрая и наивная. И мир видит лишь яркими красками. Она все заладила. «Мама, он меня любит, мы с ним будем счастливы». Она вытерла украдкой слезу. «Кто в восемнадцать лет слушает родителей?» Я заторможенно кивнула. «Мне бы не помешал такой совет от мамы до того, Как я тоже прыгнула в бездну по имени Рей и разбилась на несколько сотен осколков. А сейчас этот лорд предатель, а моя девочка пропала. Ни на одно письмо не отвечает. И где мне ее искать? Везде, как слышат, что речь о Рейвенсе, сразу передо мной двери закрывают. В жандармерии лишь посмеялись и даже не стали принимать заявление, когда узнали, что она с ним по доброй воле была. А вот это вот откровенное свинство. Нам принесли заказ. аккуратно разлили по чашкам горячий чай, на блюдцах разложили десерты. Я потянулась к чашке, обхватила ее ладонями. Несмотря на то, что в кондитерской было очень тепло, мои руки оставались холодными. «Вам есть где ночевать?» – спросила я, нарушив напряженную паузу. Ее требовалось заполнить чем-то вроде «Лейла обязательно найдется» или «Скоро все это разрешится». но я не могла и не имела права давать ложную надежду отчаявшейся женщине. Это было бы слишком безжалостно. Лейла не найдется. В столице негде, призналась она, опустив взгляд. Здесь мы с дочкой арендовали дом, но я не работала очень давно, и продолжить снимать его я не могу. Наверное, пойду в ночлежку. Только сначала попробую еще пойти в мэрию с этим вопросом. Еще по времени успеваю. Они ведь все должны знать, где же этот лорд Рэйвенс. А с ним я точно знаю, и моя доченька. Если магистр действительно умер, то, может быть, и с ним. Хотя Лейла заслужила хотя бы по смерти пройти без этого гада. Я погладила ладонь женщины, тем самым выражая свою поддержку. «Давайте я вам сниму на несколько дней комнату». Женщина подняла голову и внимательно на меня посмотрела. «Леди, я все понимаю, но это уже слишком». Тем более для мамы знакомой. Вы же с Лейлой даже не дружили, иначе бы я знала. Не сочтите меня чересчур подозрительной, но я считаю, что никто ничего не делает просто так». Я едва сдержала усмешку. А ведь мы с Лейлой верили, что лорд Рэй с нами просто из высоких чувств, а все его широкие жесты – не обременяющие. Но в отличие от Рея, который помогал миссис Гарса, преследуя свои цели, Мои намерения были искренние. Я стала свидетельницей выпиющей несправедливости, но сама хотела поступить по совести. И если ради этого придется немного соврать, ладно, я готова. Понимаете, я хочу открыть благотворительный фонд, который бы поддерживал находящихся в сложных ситуациях людей. А еще я задумчиво помешала в чашке сахар. Девушек, которые оказались в зависимых отношениях. Я не стеснена в средствах миссис Гарса, а еще у меня есть поддержка от моего жениха». Женщина некоторое время смотрела на меня с потрясением, а потом медленно проговорила. «Похвальное рвение, тем более для такой молодой леди. Я очень рада, что у моей Лейлочки такие знакомства. К тому же ваша цель очень благородна. Каким бы ни было современным наше общество, но девушки, попавшие в зависимые отношения, очень уязвимые и беспомощные». Она понизила голос и сказала, «Знаете, я сама прожила с мужем в беспросветном браке, когда каждый день это испытание, а бросить все и уйти не могла, да и куда бы пошла с дочкой на руках». Она еще минуту рассказывала о своей жизни, торопливо, сбивчиво, но я слушала очень внимательно. «Может ли с одной маленькой лжи начаться большое доброе дело?» После откровения миссис Гарса я начала серьезно подумывать о том, чтобы открыть фонд помощи. Если я смогу помочь хотя бы нескольким девушкам изменить свою жизнь? Я махом допила чай. Подозвала официанта, чтобы он собрал в пакет нетронутые угощения. А еще принес счет. «Миссис Гарса, тут неподалеку есть небольшой доходный дом. Я оплачу вам номер. А еще, если вам еще что-то нужно будет, можете найти меня в моей лавке». Я назвала адрес и указала приметы, по которым можно будет дойти до нее. «Ох, леди Харвис, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Не нужно, я все делаю от чистого сердца. Я буду молиться каждый день за ваше здоровье и здоровье вашего жениха». Проводив женщину до места назначения, я внесла средства за проживание, и та сказала, что обязательно навести добрую леди в лавке. На прощание пожелала миссис Гарса стойкости и силы духа, и то и другое ей пригодится. Путь домой казался мне бесконечным. Я шла по ровной дороге, но она словно бы удлинялась, вновь отбрасывая меня на начало пути. После встречи с мамой Лейлой я чувствовала себя выжатой и подавленной. Я не любила врать, всегда предпочитала горькую правду сладкой лжи. Но сегодня не смогла ничего сделать, молчала словно рыба. Правда жгла язык, разрывала душу, но я упрямо держала ее в себе. Словно боялась, что выпусти ее наружу, она обрушит на меня что-то еще более ужасное. Наконец я вошла в лавку. Кивнув помощницам, поспешила в жилую часть. «О, Адель, ты что-то долго, что там в налоговой сказали?» Первым увидел меня Олис, который перебирал фасоль, складывая ее в две кучки. Хорошая, плохая, хорошая, плохая. Видать, всю кровь высосали. Сарочка подлетела поближе в стопорщик страницы. И шо, все плохо, что ли? Адель в гостиную мягко вступил домовой. Успокаивающий отвар. Мне кажется, такими темпами к двадцати годам у меня вместо крови будет плескаться именно он. Да, не откажусь, выдохнула я, снимая с себя верхнюю одежду и не особо заботясь об аккуратности. Уже на кухне, устроившись в уютном кресле, Я сообщила встревоженным моим настроением друзьям. Я сегодня увиделась с мамой Лейлы. «Какая столица, оказывается, тесная?» Удивленно воскликнула Сара. Олис нахмурился и, пошевелив усами, спросил. «А кто такая Лейла?» Кот тоже смотрел непонимающе и явно ждал объяснений. Это долгая история. Я замялась, но, увидев их настойчивые взгляды, продолжила. Лейла была... одной из ключевых фигур в тех событиях, которые произошли в долине Хар. Та девочка, которую магистр в прямом смысле принес на алтарь своих амбиций, тотчас вспомнила княжуля. «Ох да, сетуевина!» «И что ты сделала?» Сняла для миссис Гарса комнату. Я опустила взгляд на чашку, крепко сжав ее в ладонях. Но мне не хватило смелости сказать ей правду. Время от времени мне снится Лейла. а встреча с ее мамой и вовсе перевернула все вверх дном. Ты правильно поступила, Адель, что помогла этой женщине. Мягкая лапа домового легла на мое колено, успокаивая. Но она ищет по всему городу свою дочь, а я не смогла сообщить ей правду. Думаешь, она тебе поверила бы? Спросила княжуля. Вдруг ей проще будет искать ее и надеяться на возвращение, чем знать, что случилось на самом деле. Каждый имеет право знать правду. «Да кому это правда нужна, Аделюшка? От нее часто больно и плохо!» Со вздохом гримуар поместила закладку в свою чашку с отваром. «Адель права. Надо действительно все рассказать. Ложная надежда не приведет ни к чему хорошему», – подал голос Олис. И, не забывая о своем деле, взял еще одну фасолину и, критически ее оглядев, положил в кучку поменьше. «Может, сам встанешь напротив этой отчаявшейся женщины и скажешь, что ее дочери больше нет?» бесцеремонно заявила Сарочка, резко обернувшись к нему. «Ну подожди, это может сказать и не Адель». Он развел лапками. «А кто скажет? Может, короля под ключем?» выпалила Сара с такой ехидной интонацией, что даже кот фыркнул. «Короля, может, и нет. Зато у нас есть мэр», заметил Олис с видом существа, только что нашедшего решение. «Замечательная идея!» – замурлыкал кот, потягиваясь. «Олис, ты голова!» – воскликнула Сара. И я тоже подумала и решила, что идея не лишена логики. Почему бы не переложить на жениха то, что не получается сделать самой? Тем более лорд Ибисицкий найдет более подходящие слова, чем я. У него и возможности больше, верно? Дар знает, как найти подход. Он понимает людей, и он точно сможет помочь этой женщине, в отличие от меня. но разве это не трусость просить его о таком? Что если он подумает, что я слишком слаба? Да что там, а как же мое мнение о себе? Как-никак, всю жизнь жить мне именно с собой. Все-все часы в сутках. Ты знаешь, что самая большая выгода в наличии мужика в том, что на него можно спихнуть все проблемы и сложить лапки. Пиши нашему мэру, скомандовала княжуля. Сара, как обычно, отличалась прямотой. Она взмыла в воздух, и мы все вместе отправились на второй этаж, в мой кабинет. Действительно попросить переложить на Дара эту тяжесть? Меня раздирали сомнения. Я подошла к столу и села, уставившись на пустой лист бумаги перед собой. Рука замерла над пером. Как начать? «Да пиши уже! Смысла тянуть нет!» Я глубоко вздохнула, пытаясь сосредоточиться. Но мысли были разбросаны, как растрепанные страницы книги. Что написать? Как объяснить ему, почему я не могу сама сказать матери Лейлы правду?» «Давай начнем с черновика», – предложила Сара, уютно устроившись на стопке книг. «Пиши, что проблема настолько сложная, что только он может ее решить. Пощекочи его самолюбие». «Мне кажется, лучше быть прямой», – вмешался Олес. «Мэр все поймет, если ему дорога Адель. Напиши, что это касается долины Хар и что ты ему доверяешь». Я смотрела на друзей, и они напоминали мне дуэт спорщиков. Один громкий и ехидный, другой мягкий и серьезный. Лишь кот молча сидел рядом, и его хвост плавно скользил по полу, как метроном. Только он, казалось, не торопил меня. Его присутствие было поддержкой. Я обмакнула перо в чернила и начала писать. «Достопочтенный дар». «Нет, слишком формально», – пробормотала я, зачеркнув первую строчку. «Добавь немного чувств», – подсказала Сара. «Дай ему понять, что ты не просто обратилась за помощью, а доверяешь ему». Я попыталась снова. «Дорогой дар, сегодняшний день принес встречу, которая потрясла меня до глубины души». Снова не то. Я скомкала лист, бросив его в корзину. За ним отправился и второй, и третий. В какой-то момент я уронила голову на руки. «Это бесполезно». прошептала я, уронив лицо в ладони. «Ты можешь!» Сара ткнула меня в бок закладкой. «Вспомни, кто ты! Ты ведьма! Ты умная, талантливая! И, кстати, ты сейчас не только себе помогаешь, но и ему даешь возможность блеснуть. Мужчины такое любят!» Кот подошел ближе. Его теплая лапа легла на мое плечо. «Скажи от сердца!» произнес он. «Он поймет!» Его слова подействовали как лучшее ободрение на свете. Я взяла новый лист, снова обмакнула перо и начала писать. «Дорогой Дар, сразу перейду к делу. Мать Лейлы, девушки из долины Хар, приехала в столицу, чтобы найти свою дочь. Она отчаянно пытается искать ответы, но я не смогла рассказать ей о случившемся». Я остановилась, прочитав слух. Сара одобрительно шевельнула страницами, а Оли кивнул. А дальше поторопила меня книга. Я продолжила. «Ты знаешь, как мне нелегко просить о помощи. Но сейчас я понимаю, что только ты сможешь сказать ей то, что я не могу. Ты умный. Ты знаешь, как говорить с людьми. Пожалуйста, помоги этой женщине, если можешь. Лейла заслуживает, чтобы ее мама знала правду». На этот раз я не дала сомнениям и шанса. Просто поставила точку и даже не перечитывала. Аккуратно сложила лист, запечатала и наложила на письмо заклинание. Открыла окно, и легкий порыв магического ветра подхватил его, унося прочь через окно. «Готово», – выдохнула я, ощущая одновременно облегчение и усталость. «Вот и умничка», – с довольным тоном прокомментировала Сара. «Мужики для того и нужны, чтобы они в трудные моменты подставляли плечо». Кот снова погладил меня лапой, а Оли схмыкнул, глядя в окно. Теперь остается только ждать его ответа», – добавил он. «Но я уже знала, дар не подведет». «Теперь отдыхаем?» – спросил магический гримуар, крутя закладкой. «Наивная!» – хмыкнула я. «Мы только начинаем работать. Запасов почти не осталось, а у меня всего несколько дней, чтобы их пополнить». До позднего вечера мне пришлось буквально не вылезать из мастерской. В лаборатории царил хаос. Кипящие котлы. Запах трав и щелочные пары заполнили воздух. Я расставляла склянки, отмеряла ингредиенты, но мысли снова и снова возвращались к матери Лейлы. Потрясла головой и заставила вернуться себя в реальность. Так, Адель, три унции скороцвета и помешает три раза по часовой стрелке и пять против. Ошибка. В довершении я едва не добавила в отвар лишний грамм полыни. Голова кружилась от переутомления. но останавливаться было нельзя. Потому, выпив бодрящего зелья, я продолжила. Но к концу работы осознала, что не сделала и половины того, что нужно. Голова шла кругом. Я отложила мерный стаканчик и облокотилась на край стола. «Адель», – тихо раздался голос Сарочки. «Ты совсем устала, да?» Я кивнула, но улыбнулась. «Работа только началась, но мы справимся. Может, лучше сделать паузу?» Пока я работаю, мне некогда думать. Не знаю, что делать, вари зелья. А сейчас я не то чтобы не знаю. Я не готова что-либо делать. А потому нужно заняться хоть чем-нибудь полезным». Княжуля только вздохнула, но спорить со мной не стала. Когда я варила намеченные на сегодня зелья, то аккуратно поставила на лоток уже готовые к продаже составы и поднялась наверх. Торговый зал был пустынным. Лайна уже отпустила свою помощницу. и, склонившись над счетной книгой, заполняла итоги дня. Я улыбнулась и хотела уже было позвать девушку, как раздался звон колокольчика и скрип входной двери. Повернувшись, я заметила сначала букет цветов, а после и довольного – Кристиана. «Что опять?» – мрачно спросила я, ставила ток на торговую стойку. Бутылки и баночки жалобно зазвенели. «Добрый вечер, Адель!» – спокойно поздоровался кузен. «Не знал, что ты вернулась». Да что ты? Я уже набрала было воздуха для того, чтобы высказать все, что я думаю о ситуации и о неуместных цветах, и мягко говоря глупой настойчивости кузена. Что если роман с рейвенсом он и мог посчитать законченным, то объявление о помолвке с мэром точно не должно было пройти мимо него, и что приходить ко мне с цветами это мягко говоря недальновидно. Но я не успела ничего из этого озвучить, и слава единому не опозорилась. от автора. Дорогие читатели, Лейла и то, что с ней случилось, тяжелая, но важная веха. Мы медленно ее закрываем, и после этого сложных моральных переживаний, связанных с гибелью персонажей, в истории уже не будет.